Происшествие в Нью-Йорке. нел мышь. Летние каникулы после Дня мести. «Ну, наконец-то!» Тетя скарлет взяла дорожную сумку нел и без труда закинула ее в багажник желтого такси. Для работающей в полиции мыши-оборотня сила у нее была недюжинная. «Э, да», — ответила Нелл, и забралась на заднее сиденье в последний раз окинув взглядом унылое бетонное здание автовокзала Нью-Йорка, куда она только что приехала. А тетя тем временем четко продиктовала таксисту адрес в районе Гарлем и тут же назвала улицы, по которым он должен туда добираться. «Слушаюсь, мэм», — ответил оробевший бедняга и нажал педаль газа. Тетя явно не была любительницей пустой болтовни, типа «как добралась» или удалось ли ночью немного поспать, поэтому они молча сидели рядом, обливаясь потом, лето выдалось ужасно жарким, пока такси пробиралось в плотном потоке машин. Нелл краем глаза разглядывала тетю, у которой ей предстояло провести две недели летних каникул. Кожа у Скарлетт была почти такого же темного оттенка, как и у нее. Интересно, в животном обличье она черная мышь или коричневая? Тетя была чуть полноватой и казалась очень сильной, а подбородок у нее немного выдавался вперед. «Ее легко представить себе в полицейской форме», — подумала девочка, и тут же с удивлением отметила про себя, что до сих пор видела тетю на фотографиях всегда только в форме. На душе у Нелл было тревожно. Все-таки одно дело встречаться с тетей время от времени на семейных торжествах, и совсем другое — провести у нее целых две недели. Скарлетт Гринбаум — старшая сестра матери Нелл. В семье её не уважали. Просто она была не похожа на остальных. Во-первых, ей удалось поступить на службу в знаменитую нью-йоркскую полицию, в отличие от всех остальных членов семьи, работающих в большой фирме. Во-вторых, она послала к чёрту своего мужа. А в-третьих, она всегда говорила то, что думала. Даже ложь во спасение была ей не по душе. Нелл улыбнулась, вспомнив, как ее мама как-то спросила Скарлетт, когда они собирались выйти в город. «Ну и как я выгляжу?» «Прическа похожа на гнездо, а для мини-юбки ты уже вообще-то старовато», последовал безжалостный ответ. «Ну, вот, наконец, и Гарлем». Нелл с любопытством огляделась. Вдоль улиц высились многоэтажные дома из коричневого кирпича. Время от времени попадались дешевые ресторанчики, магазины пластинок, церкви. О, да здесь даже деревья есть, хоть и немного. Район, конечно, не шикарный, но и не совсем в упадке, хотя большая часть машин, не останавливаясь, проезжала дальше. Квартира Скарлетт была в одном из кирпичных домов. Нелл сама взяла свою дорожную сумку и потащила ее вслед за тетей, которая быстро взбежала вверх по лестнице. Добравшись до пятого этажа, Девочка постаралась отдышаться, с трудом сдержав кашель, пока тетя отпирала сложную систему многочисленных замков и щекол на двери. Поставив свои вещи у входа в гостиную, просто обставленной квартиры, Нелл остановилась в ожидании. «Ну, будем обедать», — сказала тетя Скарлетт. «Отлично!» — обрадовалась Нелл. Но, как выяснилось, обед у тети выглядел так. Закинуть в микроволновку полуфабрикат, в данном случае два, запрыгнуть на диван и погрузиться в очередную серию какого-то сериала. Однако после обеда тетя все-таки проявила интерес к племеннице. Они поговорили о том, как пережили День вместе и Нелла рассказала, как они в тяжелой борьбе смогли отстоять школу и взять в плен Эндрю Миллинга. В голосе девочки слышалась не только гордость, но и грусть. Она вспомнила о Труде и Бо, которым не повезло в этой битве. «Двое погибших — это плохо», — сказала тётя. «Здесь, в Нью-Йорке, тоже было неспокойно, но мы отлично справились с атакующими оборотнями». И тут же, без перехода, она поменяла тему. «А как вообще дела в школе? Как к тебе относятся остальные?» «С большинством ребят отношения у меня хорошие, только волки бесят», — призналась нел и намотала на палец одну из косичек с бусинками. «Вожак стаи, кстати, бывший сторонник Миллинга, «Назвал меня недавно отбивной на ножках». Тётя вскинула брови. «Как его зовут?» «Могу с ним разобраться, если хочешь?» «Нет-нет, не надо». Нелл пришла в ужас. «В школе нужно справляться со своими врагами самостоятельно, особенно если ты маленький зверёк, иначе тебя перестанут уважать». «Я и сама не даю себя в обиду, правда?» «Я его в ответ назвала лохматым слюнтяем, если не ошибаюсь». Тётя улыбнулась. «Отлично». «Среди твоих коллег ведь тоже есть волчица?» — поинтересовалась Нелл. «Ты как-то рассказывала?» «Да, она без всяких оснований останавливает людей на улице, обыскивает их и запугивает. А если кто-то протестует, тут же задерживает за сопротивление представителю власти». Тетя вздохнула. «Ну, она из тех, кто отвернулся от Меллинга, узнав, что ради его мести нужно нападать на детей». «Знакомая история», — сказала Нелл. Джеффри и его стая тоже наверняка нравилась запугивать остальных. Тетя поднялась с места. «Хорошо, что она работает в другую смену. Я покемарю чуток, ладно? Мне сегодня выходить с 4 до 12, ночь наверняка будет нелегкой». «А можно мне с тобой в наряд?» — осмелилась спросить Нелл. Одно ей тут точно будет тоскливо. «Со мной? Тебе мозг во время опытов повредили? Как ты вообще до такого додумалась?» — обернулась тетя на пути в спальню. «Моя работа — быть на месте преступления. Да твои родители просто засунут меня в самую маленькую клетку, если узнают, что я взяла тебя с собой». «Ладно, ладно, поняла», — раздраженно сказала нел Ее родители все время повторяли, что живы до сих пор, лишь потому, что всегда соблюдали осторожность. Но нел надеялась, что тетя скарлет другая. «Если хочешь знать, меня уже 17 раз чуть не убили. Так что еще пару раз я как-нибудь переживу» все семнадцать?» — сухо переспросила тетя. «Я после тридцатого считать перестала». «Так я и моложе!» — пожала плечами Нелл, и тетя усмехнулась. Постелив Нелл на диване, Скарлетт, ровно в половину четвертого, отправилась в полицейский участок. Нелл разочарованно плюхнулась на диван, попереключала каналы телевизора, потом пролистала коллекцию комиксов про супергероев, которыми был забит стеллаж у противоположной стены. странно Мышь, грезящая супергероями. Неужели тёте недостаточно, что она, работая в полиции, спасает и защищает людей в реальной жизни? Издалека донёсся вой полицейской сирены. нел выглянула из окна, но ничего особенного не увидела, кроме множества нарядно одетых жителей района, в основном чернокожих, которые болтали и смеялись. А ей дома сидеть. Вечер, как и опасалась нел прошёл жутко скучно. На следующее утро тетя немного показала ей Гарлем. Пару церквушек, знаменитый театр Аполло и северную часть Центрального парка. В обед они поели в ресторане супервкусные макароны с тремя сортами сыра, а потом Скарлетт заявила. «Извини, но сейчас мне надо зубрить, готовиться к экзамену на сержанта. Не хочу всю жизнь быть простым патрульным И тут же исчезла за стопкой книг. «Ну, отлично». Однако Нелл уже кое-что придумала. Ближе к вечеру, когда тете пришло время отправляться на службу, девочка с невинным видом встала и прошла на кухню. — Хочу перекусить! — небрежно крикнула она в сторону гостиной. — Удачи и до скорого! — Спасибо, увидимся ночью! — донеслось в ответ. Теперь счет шел на секунды. Нелл представила себе свой животный облик и тут же, выскользнув из рукава футболки, увидела прямо перед глазами светло-бежевые плитки кухонного пола. Теперь нужно поторопиться. Тетя Скарлетт уже направляется к входной двери. За пару секунд до того, как тетя подняла свой рюкзак, нел подбежав к нему и расстегнув зубами замок, успела скользнуть внутрь. Тетя как раз разговаривала по телефону и, отвлекшись, ничего не заметила. Ура! Когда тетя сбегала вниз по лестнице, Нелл слегка покачивалась в своем укрытии. Потом девочка почувствовала запахи туннеля и услышала шум подъезжающего поезда метро. Судя по всему, здесь обитало достаточное количество ее четвероногих собратьев. Выглянуть наружу Нелла осмелилась только услышав, как Скарлетт здоровается с коллегами и почувствовав, что рюкзак оказался на полу. Ага, она в раздевалке с большим количеством шкафчиков. И полицейские как раз переодеваются в черную униформу с нагрудными знаками и застегивают ремни со снаряжением в том числе и с немаленькой такой пушкой — 9-миллиметровый ГЛОК. Тетя как-то рассказывала. «Уф, если тут увидит мышь, то наверняка посыплется град пуль. А ведь эти пули размером практически с мою голову!» — подумала Нелл и снова спряталась, лихорадочно соображая, как выбраться наружу. «Ведь иначе ее запрут здесь вместе с рюкзаком, и ей придется провести ночь в шкафчике, где противно воняет обувью». «Неужели тётя не в курсе, что кроссовки тоже можно стирать?» «Нужно улучшить подходящий момент». «Ну что, Скарлетт, племянница уже приехала? И как она?» раздался женский голос. «Только бы не волчицы оборотня. Она наверняка учует, что в раздевалке не одна, а целых две мыши». «Половчее тебя будет, Мелани», — ответила тётя. «Ха-ха, кто бы говорил, Гринбаум? У тебя что сегодня было на обед? Макароны с сыром?» «Да ты просто завидуешь! Мне пора, до завтра!» Никто не заметил, что за Скарлетт, прячась под скамейками, семенила серо-коричневая мышка. Во всяком случае, никто не завопил от ужаса. А это уже неплохо для начала. Тетя Скарлетт прошла по полицейскому участку, здороваясь с коллегами направо и налево, и села в служебную машину, белую, с синими полосами и синей мигалкой на крыше. Момент был опасный. Но Нелл удалось отчаянным прыжком запрыгнуть внутрь до того, как дверь захлопнулась, чуть не прищемив ей хвост. На месте водителя уже устроился молодой долговязый тип с длинной шеей и сильно выступающим из черного воротника оформенной рубашки кадыком. «Привет, Уильям, как дела?» — спросила скарлет Видимо, коп был ее напарником. «Отличная стрижка». А, «Спасибо», — ответил Уильям. «Нам уже пора на вызов. 124-я улица». «Семейная ссора. Соседи сообщили, что ссора бурная, и они очень волнуются». «Тогда вперёд!» — подумала Нелл, уютно устроившись под сиденьем водителя. «Тогда вперёд!» — сказала Скарлетт Гринбаум, включая сирену. Нелл напрасно надеялась, что ей удастся остаться незамеченной. Уже через полкилометра тётя стала с подозрением оглядывать салон автомобиля. Неужели она почувствовала, что рядом ещё один оборотень? «Похоже, так и есть». Ее мысленный голос прозвучал крайне сурово. «Это ты, Нелл?» Или Уильям притащил из парикмахерской оборотня вошь? «Это я», — смущенно созналась нел «А оборотни правда существуют?» «Ну, разумеется, существуют. В Нью-Йорке у них целая колония». Тетя бросила строгий взгляд в сторону нел «Будешь держаться рядом со мной, пока не закончим. Давай быстро в брючный карман». Именно там, в не слишком уютном коконе из брючной ткани, Нелл и сидела, когда тетя и ее напарник подошли к квартире ссорящиеся парочки. А ссора-то действительно бурная. Звон, грохот, крики. Уильям постучал в дверь. «Откройте, полиция!» Дверь не открывали. Напарники с тревогой прислушивались к доносящимся изнутри звукам. Снова закричала женщина. «Ничего хорошего», — мрачно сказала Скарлетт. «Ну давайте уже, вышибайте дверь», — взмолилась Нелл, высунув нос из кармана. «Ты?» — спросила Скарлетт напарника, указывая на дверь. «Давай ты, я в прошлый раз вышибал», — ответил Уильям. «Ну, как скажешь». Скарлетт, разбежавшись, ударила плечом в дверь, и та с треском рухнула внутрь. Путь был свободен, но им тут же пришлось пригнуться. Мимо них пролетела фарфоровая пепельница и разбилась о стену. Женщина в модном фиолетовом топе, обтягивающих брюках и с растрепанными волосами, дико визжа, тут же швырнула следующий предмет. «Я тебе покажу! И угораздило же меня выйти за такого лузера!» Ее муж, худой мужчина с аккуратной бородкой, пригнувшись, проскользнул на кухню и ответил градом из лопаток и поварешек. «Ведьма, ты любого до греха доведешь!» «Да ты посмотри на себя, никчемный и лживый!» Последнее слово нел не расслышала, потому что в этот момент брошенная ваза разбилась на тысячи мелких осколков, попав в косяк кухонной двери. «Успокойтесь, мэм!» Скарлетт встала перед женщиной, загородив от нее противника. «Пойдемте присядем на диван и все спокойно обсудим!» Никакой реакции. Ну, если не считать пролетевшей мимо фигурки статуи Свободы. «Сэр, немедленно прекратите!» обратился Уильям к мужчине. «Остановитесь, я сказал!» В ответ раздалось «С дороги!» и мимо пролетела открывалка, попавшая в шкаф. «Не вмешивайтесь! Вас это не касается!» крикнула женщина полицейским. И начался следующий раунд битвы. С одной стороны полетела консервная банка с супом, с другой — фигурка ангела, украшенного блестящими камешками. Нелл решила вмешаться. Этих двоих обязательно нужно отвлечь. Выбравшись из кармана тети, Она вспрыгнула на буфет и встала на задние лапки, распушив усы и навострив ушки. Ну, просто милашка. Если ее сейчас сфотографировать и запостить, то точно можно собрать кучу лайков. «Мак!» — завопила женщина, указывая на Нелл. «У нас в доме паразиты!» «Нелл, что ты там забыла, черт тебя подери!» — выругалась Скарлетт Гринбаум. «Убирайся оттуда, это слишком рискованно!» Мужчина осмелился выглянуть из кухни. «Боже мой, да это же... Вильма, на, держи метлу!» «Да зачем мне твоя метла? Ведром накрой ее, ведром, быстрее!» Ну и ладно, обойдемся без портретного фото и лайков. У этих двоих теперь общий враг, и будем надеяться, что хитрость сработает. Нелл невозмутимо спрыгнула с буфета и залезла в щелку под стеллажом. «Не волнуйся, тетя Скарлетт, я здесь в безопасности. Попробуй с ними поговорить». «Может, теперь они тебя послушают?» «Святая простота!» — буркнула тетя. Через пару секунд разъяренная фурия, пытаясь достать Нелл, ковырялась под стеллажом хоккейной клюшкой. Мышка испуганно забилась в угол, но клюшка была безжалостна. «Вот она! Мак, прибей ее, как только высунется!» «О боже! Добро в этом мире совсем не ценят». Вылезать из-под стеллажа было опасно, но и оставаться под ним тоже. Нелл загоняли в угол всё дальше. Теперь вся надежда только на эффект неожиданности, иначе дело плохо. На бешеной скорости Нелл вылетела из-под стеллажа и зигзагом помчалась по комнате в сторону дивана. О, ужас! Удар хоккейной клюшки пришёлся совсем рядом с ней. «Отлично, Мак, молодец! Ты её почти достал!» «Малышка, я для тебя готов на всё, ты же знаешь! В следующий раз я обязательно по ней попаду!» Ну вот они и снова ладят, просто чудесно. «Попробуй подняться по моей штанине», — прошепела тетя. «Надо выбираться отсюда». «Я знаю». Но мимо Скарлетт она уже проскочила, а взбираться по Уильяму точно не стоит. «Попробую на следующем круге», — сказала Нелл, дрожа, и, забравшись вверх по задней стенке дивана, повисла там. Прием вообще-то хороший, но эти сумасшедшие стали отодвигать диван от стены, не прекращая размахивать огромными клюшками. Нелл юркнула в спортивную сумку, откуда ее тут же вытряхнули, и она забилась под кресло. «Оставьте животное в покое!» — закричала Скарлетт, но на нее по-прежнему никто не обращал внимания. «Не беспокойся, я ловкая, небольшая гонка полезна для кровообращения», — пыталась успокоить тетю Нелл, хотя уже начала задыхаться. И тут она наступила на осколок проклятой вазы, и лапку пронзила дикая боль но самое страшное, она теперь хромала и не могла бегать быстро. Нелл уже приглядела очередное укрытие, щель под холодильником, отодвинуть которой не так-то просто. Но сможет ли она туда добраться? Оглянувшись, она пришла в ужас. Ее преследователи с горящими глазами схватили по кухонному ножу. Они ведь это не всерьез? «Сэр, немедленно положите нож!» — крикнула Скарлетт Гринбаум. «Сейчас, сейчас, мы ее уже почти поймали!» Клинок размером больше мыши зазвенел, ударившись об пол рядом с нел Забыв про боль в лапке, Нелл в ужасе подпрыгнула и помчалась со всей мочи. Второй нож просвистел так близко от нее, что она почувствовала дуновение ветра. Этот случай точно стоит записать под номером 18 в список угроз ее жизни. «Офицеры, да сделайте же что-нибудь!» Истерически завопила Вильма. «Вы что, не видите, что у меня в кухне мышь?» И офицеры сделали, что смогли. Они отняли у обоих ножи. «Мы прогоним мышь», — пообещала им тетя. «Вот, смотрите, мы откроем дверь, и она тут же убежит». нел сразу поняла намек и с облегчением увидела, что Скарлетт открывает дверь, но тут заметила мужчину, судя по спецодежде дворника, который с любопытством заглядывал внутрь. Решив, что он меньшее зло, нел помчалась к выходу так быстро, как только позволяла ее больная лапка. Она прошмыгнула между ног дворника, чего он даже не заметил, и, услышав, как за ней захлопнулась дверь, тяжело дыша, затаилась в нише замечательно пустого и тёмного подъезда. Вытаскивая зубами из лапки осколок, она прислушивалась к разговору внутри квартиры. «Спасибо, офицеры, вы нам очень помогли, и извините за беспокойство», — сказал маг. Одновременно Нелла слышала какое-то шипение и почувствовала запах дезинфицирующего средства. «Вы даже не представляете, сколько болезней переносят мыши!» — причитала Вильма. «Но если сразу продезинфицировать пол...» Нелл была вне себя. Не считая раненой лапки, она абсолютно здорова. Вместо того, чтобы наговаривать на грызунов, лучше бы подмели осколки. «Не стоит благодарности», — несколько раздраженно ответила Скарлетт. «Но постарайтесь сделать так, чтобы нам больше не пришлось приезжать. Существуют же семейные психологи». «Да мы вообще-то уже собирались», — сказала Вильма, а её муж пробормотал. «Хорошо, обещаем». Минуту спустя Анелл уже сидела в кармане чёрных брюк Скарлетт. «А что, тут даже вполне уютно». «Прости меня», — виновата сказала она. «И спасибо». «Проехали», — ответила тётя, настроение которой уже заметно улучшилось. «А ты смелая. Эти двое должны быть тебе благодарны. Мы уже хотели повалить их на пол и скрутить». «Ну и ну», — покачал головой Уильям, поправляя фуражку с блестящим значком нью-йоркской полиции. «Если мы опишем в отчете все, как было, все умрут со смеху. Надо же, мышь! Кстати, мне она показалась очень милой». нел бросила на него из кармана благосклонный взгляд. «Даже один поклонник лучше, чем ни одного». «Так, теперь я отнесу тебя в машину и...» Начала была тетя, но ее прервал сигнал рации. «Пришло сообщение о взломе. Это через три дома от вашего местонахождения. Посмотрите, что там!» «Можно мне с вами?» — взмолилась нел Она опасалась, что тетя оставит ее в машине на несколько часов. «Ну ладно», — сдалась карлет «Кто знает. Может, опять пригодишься?» «О, значит, придется соответствовать», — обеспокоенно подумала нел Вскоре они прибыли на место происшествия, в квартиру, где кто-то взломал замок. Скарлетт постучала в приоткрытую дверь. За ней сидел молодой человек с дредами и буквально рвал на себе волосы. «Это катастрофа!» — бормотал он. Нелл с любопытством выглянула из кармана, чтобы посмотреть на катастрофу. Она ожидала, что на месте совершения преступления — пора уже придерживаться профессиональных терминов — будет полный хаос. Но не считая множества валяющихся на кухне пустых коробок из-под пиццы, В этой двухкомнатной квартире было, к её стыду, гораздо чище, чем у неё в комнате в школе кристалл алан Берри, студент киношколы», — представился молодой человек и вытер ладонью глаза. «У меня исчезла хорошая видеокамера и звукозаписывающее устройство. Очень дорогая техника из киношколы. И ещё мой ноутбук». «Не повезло», — сочувственно сказала Скарлетт. «У вас есть фотографии похищенных вещей? Их серийные номера и так далее?» «Вся информация в ноутбуке», — простонал алан «Боюсь найти ваши вещи мало шансов. Удается раскрыть лишь 3% квартирных краж», — сообщил Уильям. «Но ведь техника в вашей школе наверняка застрахована». Молодой человек покраснел. «Э-э, я взял ее без разрешения. Тогда страховка, наверное, не действует?» Скарлетт и Уильям переглянулись и покачали головой. Студент, тяжело вздохнув, рухнул на единственное кресло в гостиной. Нелл стало его очень жаль. Вот бы хоть чем-то помочь этому парню. «Ты не против, если я тут осмотрюсь?» — спросила она тетю. «Давай, но ну постарайся на этот раз не попасть в передрягу», — ответила та. Пока полицейские фотографировали место преступления и искали отпечатки пальцев преступника, Нелл, спустившись по штанине Скарлетт вниз, принялась бегать по квартире. А почему, собственно, тетя не проверила, вдруг преступник все еще в квартире? Нелл стала искать возможное укрытие. На полу в ванной комнате почему-то оказались мокрые следы, хотя в душевой кабине было сухо. Странно. Но вряд ли это связано с кражей. Так, перебегая от одного укрытия к другому, Нелл добралась до спальни, заглянула под кровать, никого, и осторожно приблизилась к платяному шкафу. Кажется, оттуда донёсся какой-то звук. Как будто кто-то скребётся. «О, чёрт! А вдруг там и правда спрятался грабитель?» Усы на мордочке у Нелл задрожали от волнения. Теперь главное не рисковать. «Чё у тебя, подойдёшь сюда?» — попросила нел Должно быть громче, чем нужно, потому что тетя буркнула. «Сейчас, не паникуй!» «Я не паникую, но не исключено, что преступник еще здесь!» — сказала Нелл, и подкрепление тут же подоспело. «Из шкафа доносится какой-то звук», — сообщила девочка. Уильям и скарлет переглянулись, потом подкрались к шкафу, держа оружие наготове От двери за ними наблюдал испуганный студент. С криком «Полиция, сдавайтесь!» Уильям распахнул дверцу. Но футболки, брюки и свитера его крик не произвел ни малейшего впечатления. «Я совершенно уверена, что там кто-то скребся», — смущенно сказала Нелл. «Скребся? Обычно спрятавшиеся преступники так не делают. Но ну, разве только у них есть вши?» — сказала тетя, пряча оружие в кобуру. алан кто тут может скрестись?» «Скрестись?» — студент казался немного растерянным. «А, это наверняка сосед. У него сейчас художественный проект, и он часто шпаклюет стены». «Мне очень жаль». Нелл очень хотелось забиться в самый дальний угол шкафа и больше не появляться. «Ничего страшного. Ищи дальше», — разрешила скарлет «Используй свои мышиные преимущества». «Хорошо», — ответила Нелл и взяла себя в руки. Её преимущество — это маленький размер и способность учуять запахи, которые человеческий нос не воспринимает. Вперёд! На этот раз она не опозорится и точно поможет в розыске. Когда все остальные вернулись в гостиную, Нелл запрыгнула на кровать Алана, чтобы запомнить его запах и потом отличить его от запаха грабителя. Но когда она пробегала по крыше, стоящей рядом с кроватью корзины для белья, эта проклятая штуковина накренилась, и Нел свалилась в темноту, приземлившись на гору провонявших потом футболок. И как теперь отсюда выбираться? Гладкие стенки корзины шли круто вверх. Мыши по ним не взобраться. Превращаться здесь в человека — не вариант. Слишком много свидетелей, которые в любой момент могут войти в комнату. А выдавать тайну оборотни ни в коем случае нельзя. Но и Скарлетт звать на помощь тоже не хочется. Задержав дыхание, Нелса орудила из грязной одежды что-то вроде лестницы, и, взобравшись по ней почти до самого верха корзины, смогла уцепиться за край, подтянуться и выпрыгнуть наружу. Упав на ковер, она осталась лежать, чтобы отдышаться. Воздуха. Да-да, побольше свежего воздуха. Она достаточно нанюхалась запаха Аллана. Хватит до конца жизни. Со стороны платяного шкафа снова послышался шум. Нелл была уверена, звук доносится из шкафа, а не из соседней квартиры. «Да что же это такое?» Нелл подкралась, осторожно заглянула в приоткрытую дверь и тут же отпрянула назад, потому что нос к носу столкнулась с серой мордой с прищуренными глазками. «Эй, мелочь, проблем захотела?» — спросила крыса. «Это моя территория, понятно?» «Твоя территория?» Пробормотала Нелл и подумала, как хорошо, что родители настояли на изучении крысиного языка. «Но как ты сюда попала?» «По туннелю. И потом через туалет. Как же ещё?» Крыса оскалилась. «Только посмей тронуть остатки пиццы. Они мои!» И она выпрыгнула из шкафа. «Чужаки уже ушли?» И тут Нелл поняла, почему в ванной комнате мокрый пол. Крыса попала в квартиру из канализации. В старых нью-йоркских квартирах это, видимо, возможно. «Да, да, конечно. Да я вообще пиццу не люблю!» — солгала она. «Врёшь!» — зашипела крыса. «Пиццу любят все!» «Ладно, я соврала. Но я правда не хочу. Я недавно поела!» Крыса принюхалась. «Ты вообще ничего не ела, лилипутка! Разве что грязные носки! А теперь убирайся, а иначе узнаешь, что такое рваная рана!» «Подожди!» — попросила Нелл. «Ты ведь давно здесь? Люди же сюда дважды приходили!» «Да, сначала женщина, а сейчас вообще толпа. Так что я лучше спрячусь. И ты, козявка, если не совсем глупая, тоже беги». Крыса выбралась из шкафа. «Тут укрытие не слишком хорошее. Годится в качестве туалета, а вот для пикника нет». «Понятно», — сказала Нелл, а крыса пробежала мимо нее в сторону ванной. «Уф, обошлось». «Ты идешь? Мы здесь закончили», — крикнула из коридора тетя. «Сейчас», — ответила Нелл. Сердце ее бешено колотилось. Она сердилась на себя. На этот раз от нее никакого толку. Интересно, поможет ли тете информация, что это не преступник, а преступница? Все еще надеясь что-нибудь найти, она последний раз пробежала по гостиной и кое-что бросилось ей в глаза. Скомканный носовой платок на полу, наполовину скрытый ножкой письменного стола. И он совершенно точно пах не хозяином дома, а простуженной женщиной. странно «Нелл, нам пора!» Наверняка этому есть совершенно невинное объяснение, и она опять опозорится, если всех из-за этого задержит. Все еще сомневаясь, Нелл побежала к двери, как раз вовремя. Студент и Уильям стояли к ней спиной, однако мышиное чутье заставило ее еще раз вернуться назад. «Тетя, я кое-что нашла. Возможно, это неважно но...» «Что?» Тетя даже не назвала ее сумасшедшей, когда она рассказала о платке. А студент, когда Скарлетт спросила, была ли в последнее время в его квартире простуженная женщина, очень удивился. «Нет. А что?» Уильям положил платок в пластиковый пакет и подписал его. алан завороженно наблюдал за действиями полицейского. «Я не пользуюсь бумажными платками. Наверное, он действительно принадлежит грабителю. Но откуда вы узнали, что это женщина?» «Профессиональная тайна». Не моргнув глазом, ответила тетя Скарлетт. «Скажите, кто знал, что эта техника сегодня будет у вас дома?» алан медлил. «Вообще-то, никто…» — пожал плечами он. «Но я сказал своей команде, что завтра съемка не состоится и что сегодня меня не будет дома. Теоретически, они могли догадаться, что техника стоит здесь без присмотра. Нет-нет, забудьте, люди из моей команды не способны на такое». «А почему отменилась съемка?» «Спроси его!» — заинтересовалась Нелл, и тетя озвучила ее вопрос. «Одна актриса заболела», — сказал алан и запнулся. Скарлетт и Уильям многозначительно переглянулись. «Вдруг нам удастся убедить ее добровольно сдать тест ДНК?» — сказала Скарлетт. «Да, попытаться стоит». Оставив совершенно сбитого с толку Аллана одного, они вернулись в участок. бинга обрадовалась тетя Скарлетт, вбив имя актрисы в поисковую систему и выяснив, что у нее уже две судимости за мошенничество. «Кажется, мы нашли преступницу. Если повезет, завтра парень получит свою технику обратно». «Круто!» — воскликнула Нелл и ощутила радостную дрожь во всем теле. «А ты меня еще возьмешь с собой на службу?» «Нет», — сказала тетя Скарлетт. Нелл разочарованно уставилась на нее, ничего не понимая. «Да не смотри ты так! Я пошутила!» Скарлетт широко улыбнулась. «Конечно возьму! Но если об этом узнают твои родители, они сдадут меня в лабораторию на опыты!» «Не проблема, я буду тебя там навещать!» великодушно предложила Нелл. В ответ на это тетя вытащила ее из кармана и, как следует, пощекотала. Когда Скарлетт в полночь опять переодевалась у шкафчика, Нелл уловила опасный запах. Ее инстинкт кричал ей бежать. Но потом она поняла, что женщина, только что вошедшая в почти пустую раздевалку, оборотень-волчица. У нее были гладкие светло-серые волосы, широко расставленные глаза и уверенная походка. Она шла в развалку, видимо, копируя героя какого-то вестерна. «Ну, Микки Маус, что нового?» — спросила она и, втянув воздух, приподняла верхнюю губу, явив волчий оскал. «Я ошибаюсь? Или вы сегодня вдвоём?» «Ты не ошибаешься, дорогая Дебра», — дружелюбно ответила Скарлетт. «Надо же, сегодня полнолуние. Желаю тебе хорошенько повыть на Луну. Преступникам с твоей стороны теперь ведь ничего не грозит, правда?» Дебра прорычала в ответ что-то нечленораздельное и, застегнув ремень, вышла из раздевалки. «Нет, тётя тоже не даёт волкам себя запугать». Дома они плюхнулись на диван, чтобы перекусить. И Нел почувствовала себя очень уютно. И еще она была уверена. Эти две недели у тети в Нью-Йорке будут суперинтересными. «А почему ты любишь комиксы про супергероев?» — спросила Нелл. «Я их не люблю. Они принадлежат моему бывшему мужу», — ответила тетя и задрала ноги вверх. «Так как он имеет обыкновение плохо себя вести, я взяла их в заложники». Она ухмыльнулась. Каждый раз, когда он звонит мне в 3 часа ночи, он получает видео, как я сжигаю очередную брошюрку. Потом он снова оставляет меня в покое. «А-а-а», зачарованно протянула Нелл, прихлебывая лимонад. «Иногда я их даже почитываю», — усмехнулась тетя. «Но по сравнению с этими типами, которые постоянно спасают мир и никогда не ошибаются, я кажусь себе ужасно медлительной, глупой и слабой». «Понимаешь, о чем я?» «Не-а. Как тебе такое в голову пришло?» — сказала Нелл, невинно глядя на тетю. Они чокнулись напитками и улыбнулись друг другу.